Глава 14. Да не дергайся ты так. Дай я смотреть твоё колено. Решительно хлопнув по пытающемуся оттолкнуть меня рукам, я ворчливо добавила: И прекрати ныть, постыдился бы, ревешь, как сопливая девчонка. Так больно же! Не настолько! Отрезала я, заканчивая ощупывать поврежденную ногу. Перелома, к счастью, нет, всего-то вывих. Ну-ка, расслабь ногу. Да, да, именно так. А теперь, будь любезен, подай мне ту тряпку за твоей головой. Мысленно благодаря сестер-монахинь за то, что в свое время, пусть и в принудительном порядке, привили мне навыки оказания первой помощи пострадавшим, я мастерски отвлекла внимание на смерть перепуганного подростка, и как только он отвернулся, чтобы выполнить мою просьбу, дернула его конечность, вправляя сустав на место. Заорав, подросток блаженно хлопнулся в обморок, А все это время стоявший неподалеку Эль Диабло неожиданно зааплодировал. Браво, синьор. Не знал, что в придачу ко всем вашим неоспоримым достоинствам вы еще обладаете даром лечить людей, как и отнимать их жизни. Не оборачиваясь, парировала я, накладывая на ногу Арно фиксирующую повязку. Ну вот и всё. С этим разобрались. Я поднялась, растирая затекшую шею и поясницу. Как только очнется, дадим ему подогретого вина со специями. Да-да, я знаю, что они у вас есть. Учуяла их запах в самый первый день пребывания в этом <coughs> чудесном месте. Так что избавьте меня от бесполезной лжи. Ниже в моих глазах вы все равно не опуститесь. И еще. Распорядитесь, чтобы ваши люди нашли, чем его накрыть. В конце концов, по вашей вине он в таком состоянии. Нет, все-таки есть плюсы в том, чтобы родиться женщиной. Окажись на моем месте любой мужчина, стараниями безумного капитана и его команды был бы уже на полпути к праотцам. Совсем другое дело женщина, тем более красивая и в придачу неплохо разбирающиеся в тонкостях мужской психологии. Такая гремучая смесь была опасней бочонка с порохом с вставленным в него подожженным фитилем. Ведь до взрыва, как правило, остаются мгновения, чтобы успеть сорвать фитиль и затушить огонек. В случае же с представительницами прекрасного пола никто не возьмется с точностью предсказать ни момент взрыва, ни его масштаба, ни последствий пользоваться столь опасным оружием, как женские чары, я в совершенстве училась еще при дворе французского короля. По мнению большинства тамошних дам, иметь в распоряжении столь щедрые дары и не уметь ими пользоваться верх глупости и непрактичности. Поэтому всякое уважающее себя какетка уже с младых лет знает, как обезоружить любого противника с помощью нежной улыбки и притворно застенчивого взгляда из-под густых ресниц. Интересно, осознает ли мой оппонент, что уже постепенно начал превращаться из охотника в добычу? Думаю, вряд ли, иначе не стал бы следовать моим указаниям, а прямиком послал бы к чертовой матери, а вместо этого Он только что распорядился раздобыть одеял и с максимальным комфортом разместить раненого, которого еще совсем недавно, как животное, держал в клетке. Меня пробудил ото сна какой-то странный шум. Трое суток, не отходившие от больного подростка, я, осморенная бесконечной усталостью, прикорнула прямо у его ложа, не выпуская руки, чтобы вскочить сразу же, как пошевелиться. Еще толком ничего не соображающее, я в первую очередь устремила осоловевший взгляд на Арно, думая, что источником шума был он, но измученный не меньше меня мальчишка крепко спал. Пощупав его лоб, убедилась, что жар спал, и позволила себе, наконец, облегченно выдохнуть. Однако вздох блаженства быстро сменился с тоном, так как за долгое время сиденья в неудобной позе тело нещадно затекло и теперь отзывалось болью в каждой его клеточке. Стараясь не разбудить выздоравливающего, я закусила губу, чтобы приглушить невольно вырывающиеся при каждом движении из горла звуки, осторожно поднялась с куска тряпки, брошенной на земляной пол. «Какое падение!» Наверняка бы высказала свое мнение бабушка, увидев она сейчас то, что столько дней заменяла мне тюфяк. И это, по вашему мнению, ложа, достойная Боровийской королевы? Я едва не прыснула со смеху представив, с каким выражением лица она набросилась бы на пресловутого испанца, окажись сейчас здесь. Уж кто-кто, а суровая герцогиня не дала бы спуску ни ему, ни его команде за то, что не оказали должного приема ее любимице. Мои размышления прервал шум шагов неподалеку от входа в келью, возле которого я находилась. Услышав знакомый голос, я вжалась в стену и напрягла слух. Говорили по-испански. Эль Дьябло сетовал на недостаток времени в ответ на сообщение от своего собеседника о том, что уже через неделю ожидается прибытие корабля, который должен был забрать их вместе с командой с острова. Рано, из-за проклятого сопляка, у меня не было времени толком переговорить с нашей гостьей. Я понятия не имею, как она воспримет мои слова. Неужели ваша милость не найдет слов убеждения для непокорной дамы? Уверен, вы знаете, как заставить ее не только прислушаться, но и подчиниться вашей воле. Ты прав, Аруньо. У меня нет ни времени, ни желания изображать из себя калантного кавальеру. Этим же вечером поставлю точку в разговоре. Либо она принимает мои условия. Он сделал многозначительную паузу, от которой у меня внутри все похолодело. Либо... Похоже, и его собеседнику было не по себе. Наверняка знал своего хозяина лучше меня и мог с легкостью представить, на что он способен, когда что-то идет вразрез с его планами. Либо, не раздумывая ни секунды, отрезал бандит. «Сейчас оставь меня, Аруньо, мне нужно обдумать все как следует и решить, что сказать немцу. Петру пока ни к чему узнать о том, что наши дорожки расходятся». Пусть думает, что я по-прежнему на его стороне. Так мы сможем выиграть время и заключить более выгодный союз. «Имейте в виду...» — я превратилась в слух. Не желая упустить ни слова, непроизвольно сделала несколько шагов вперед. «Довольно, Аруньо!» «Я сказал достаточно. Теперь вступай». В голосе Эль Дьявло отчетливо послышалось раздражение. Удивительно, как быстро этот человек начинал терять самообладание и выходить из себя. В иное время я непременно не упустила бы возможность использовать это в своих интересах, но не теперь, когда наши судьбы с Арно висели на волоске и зависели от одного слова этого негодяя. Мелкие ракушки и песок заскрипели под сапогами удаляющегося человека. Одного. Другой, как я могла догадаться, остался стоять на месте. Наверное, решал, стоит ли входить внутрь. Боясь оказаться пойманной с поличным, я, крадучись, вернулась к ложу смирно мирно спящим мальчишкой и, опустившись на землю, застыла в прежней позе. Весьма своевременно потому что следом в келью вошел источник моей ненависти. Мне стоило немалых усилий притвориться спящей. Все время казалось, что сумасшедшее колотящееся сердце и предательский румянец выдадут мой обман, но пронесло. Полумрак, царивший в помещении, оказался добрым союзником и скрыл все нежелательные признаки под своей сенью, а выбившиеся из растрепанного пучка пряди Упав на глаза, спрятали трепещущие ресницы. Прошло несколько минут, показавшихся мне годами. Эльдьябло не двигался, заставляя меня гадать о том, какими будут его дальнейшие действия. Нервы превратились в туго натянутую струну, грозящую лопнуть от чрезмерного напряжения в самый неподходящий момент. И в тот самый миг когда я была уже готова сорваться и рассекретить себя, Арно пошевелился. Ещё не успев разлепить глаза, он хрипло позвал. «Роза! Роза! Ты где?» «Слава тебе, Господи!» Голос паренька, хоть и был ещё слаб, но звучал получше, чем раньше. Сделав вид, что только что проснулась, я поднесла ладонь ко рту, скрывая зевоту. «Арно? Хвала Всевышнему!» «Ты пришел в себя. Как ты себя чувствуешь?» Краем глаза уловило движение в том месте, где стоял Эль Диабло. Я думала, что он приблизится и вмешается в разговор, но вместо этого он осторожно покинул темное помещение, оставив нас одних. «Нормально! Только чертовски хочу пить!» Я улыбнулась. Наполнив кружку из глиняного кувшина с пресной водой, Протянула ее воспитаннику. «Вот, держи, пей осторожнее. Радует, что тебе получше. Но если еще раз чертыхнешься в моем присутствии, вырву твой поганый язык и скормлю акулам. Я понятно выразилась?» «Более чем», — проворчал Арно. «Стоило поправляться, чтобы сразу услышать от тебя такие приятные слова. Прям душа радуется от такой заботы. «Всегда пожалуйста!» Я сделала вид, что не уловила сарказма. Дерзкий щенок! С годами его беспризорное детство все больше начинало давать о себе знать. Казалось бы, та жизнь уже давно осталась позади, и пора бы уже позабыть все те крепкие словечки, которых успел нахвататься за время недолгого обитания среди бродяг и воров. Ан нет, Арно не только ничего не забыл, но и успел научить некоторым выражениям Тео, который, следуя заветам своего кумира, не отказывал себе в удовольствии доводить нянюшек до сердечного приступа глубокими познаниями всех нюансов простонародной речи. Как всегда, мысли о сыне вызвали слезы на глазах. Стыдясь выглядеть слабой рядом с младшим товарищем, рассчитывающим на меня, Я постаралась незаметно смахнуть их рукавом. «Позор тебе, Шанталь! Готова расплакаться, как сопливая девчонка! Какой пример ты подаешь, Арно? Не смей! Слышишь? стео Тео все хорошо. Он в безопасности, в окружении верных и надежных людей. Думай лучше о том, как спастись из лап сумасшедшего маньяка. А поплакать ты всегда успеешь. Вот прижмешь, сына, груди по возвращении в Баравию и реви себе тогда в волю, а сейчас не смей. Диалог с собой отвлек меня, и я не расслышала вопроса, заданного мне Арно. Пришлось ему повторить дважды, прежде чем до меня дошел его смысл. Я забыл спросить, как произошла ваша встреча с этим испанским гадом, У меня чуть сердце не выскочило, когда я его узнал. Тогда на острове, как только его увидел, сразу понял, что он по нашей душе. — О чем ты толкуешь? Что значит «узнал»? Ты что, виделся с ним раньше? Вместо ответа Арно одарил меня таким взглядом, будто видел перед собой умалишенную. — Ты серьезно? Хочешь сказать что не вспомнила человека, который несколько лет назад пытался захватить тебя в плен, шантажируя твоим разлюбезным патрисом? — Как ты имеешь в виду? От волнения я вскочила с места и заходила взад и вперед. — О, Господи, ну, конечно! Вот почему мне все время казалось, что я его уже где-то видела. Дон... Как, черт, его звали? Аугустин! Кажется так. Тот самый, что желая реванша с помощью Лефевра, устроил западню вальму Бараке, когда Патрис потерял смерч. Ах, чтоб тебя! На мгновение я застыла, как соляной столб. Теперь, когда все встало на свои места, многое начало проясняться. Эль-Дьабло перестал казаться мне загадкой. Неведомый враг, о жестокости и непредсказуемости которого слагались легенды, вмиг исчез, а вместо него остался обиженный на жизнь, одержимый чувствами мужчина, так и не сумевший смириться с поражением, которое, если мне не изменяет память, я ему нанесла. Дважды. Новое обстоятельство в корне все меняло. От избытка эмоций я подскочила к и без того до да удивленному Арно и расцеловала его в обе щеки. «Спасибо, дружок, ты не представляешь, что только что сделал для меня!» «Хм, хочешь сказать, что это я виноват, что ты спятила?» В ответ я звонко расхохоталась. Растрепав и без того спутанную шевелюру все еще пребывающего в недоумении Арно, я подмигнула и в приподнятом настроении направилась к выходу. Впервые с тех пор, как оказалась здесь, я точно знала, что нужно делать. Я больше не чувствовала себя беспомощной и потерянной. Оружие, необходимое для борьбы с испанцем, как оказалось, все это время было при мне. Оставалось только привести его в порядок и применить по назначению. Ну что ж, Дон, как вас там? Не стоило вам связываться со мной. У нас в Баравии популярно выражение «Не брест фелазальву о что приблизительно переводится как «Не буди спящего льва». Думаю, в скором времени вам представится возможность испытать его значение на собственной шкуре памятуя о том, что время быстротечно, я собиралась приступить к решительным действиям уже через несколько дней. Но одно дело планы, и совсем другое реальность. Разговор с Эльдьяблок, которому, как я думала, еще не была готова, состоялся тем же вечером. О нет, никакой романтики, речи и не шло. Меня довольно грубо растормошили в то самое время, когда я была готова отправиться в мир сновидений, где, как я надеялась, смогла бы встретиться со своими любимыми, с которыми была вынуждена разлучиться по воле злого рока. Увы, враг добрался и до моих снов, даже там не позволяя мне забыть о своем существовании. Итак, меня насильно подняли и, подталкивая в спину, любезно припроводили в странным образом убранную пещеру, которая, насколько я могла судить, являлась личными покоями хозяина цитадели. Кричащая роскошь в убранстве отдельной комнаты смотрелась нелепо по сравнению со всем остальным на острове и в другое время наверняка вызвала бы у меня усмешку, но только не теперь, когда мне стало известна личность скрывающиеся под псевдонимом Эль Дьабло, и приблизительные обстоятельства ее жизни. Глядя на великолепие, которым испанец себя окружил, создав свой собственный рай посреди голых скал, я испытывала к нему что-то вроде жалости, ведь таким образом он старался хоть немного ощутить себя тем, кем уже давно не являлся. Испанский грант, в бытность щедро обласканной короной, в одночасье превратился в изгоя, потеряв имя, состояние и уважение двора. Мне пока не были доподлинно известны все подробности перипетий, через которые он прошел, но что-то мне подсказывало, что удар, полученный им от судьбы, оказался куда сильнее и разрушительнее, нежели можно было представить. Сырые каменные стены покоев были драпированы баснословно дорогими бархатом и парчой, грязные полы покрывали редкие по красоте ковры с восточными орнаментами, а изящная резная мебель, призванная создавать видимость уюта, могла составить гордость любой королевской гостиной. Два десятка свечей в серебряных подсвечниках освещали все это великолепие. На минуту мне даже показалось, что я очутилась в сказке. Так необычно было то, что предстало моим глазам. По привычке быстро осмотревшись, я отметила, что дальняя часть покоев, оставшаяся в тени, была полускрыта тяжелыми портьерами. Это тотчас же привлекло мое внимание. Делая вид, что разглядываю узор на ковре, я слегка скосила глаза в ту сторону, стараясь увидеть, То, что было скрыто в Олькове, меня передернуло от отвращения, когда удалось разглядеть краешек разобранной постели. Так вот для чего я здесь в столь поздний час. Хм, похоже, дело дрянь. События развивались слишком стремительно. И я определенно не была к ним готова. Планы, которые еще пока оставались на стадии разработки, оказались под угрозой срыва еще до своего осуществления, а эмоции, до этого времени еще как-то сдерживаемые, в любой миг грозили выйти из-под контроля. Достаточно было малейшего повода. Стараясь отвлечься, чтобы ненароком не выдать себя и не испортить всю игру, я попробовала сосредоточиться на чем-то нейтральном. Выбор пал на покрытый, расшитой скатертью стол, как я подозревала, сервированный к позднему ужину. Серебряные приборы на нем, купе с хрусталем, смотрелись не менее роскошно, чем на ужине в Версале. Глядя на всю эту красоту, я даже почувствовала некоторую неловкость за свой вид, так не вписывающийся в сказочную обстановку и вносящий в нее определенный диссонанс. Послышался шорох, и из-за портьеры вышел тот, кто называл себя приспешником сатаны. Этим вечером Эль Дьявло решил отойти от привычного образа и сменил свой наряд на более подобающий ему по статусу, переодевшись в шелк и кружева. Его длинные волнистые волосы с проседью были аккуратно расчесаны, напомашены и подвязаны на затылке шнурком. А лицо, лишившись большей части растительности с аккуратно подстриженной бородкой и тонкими усиками, выглядело моложавым и, на удивление, приятным. В стоящем напротив меня человеке не осталось ничего от пирата. Зато теперь в нем легко можно было признать Дона Аугустина де Вилальбу, бравого капитана и красивого кабальеру, встреченного мною в Валенсии. На этом, полагаю, и строился его расчет. Увидев его в новом образе, я, вероятно, должна была тут же его узнать и почувствовать. А что, собственно, он от меня ожидал? Стыд? Муки? Раскаяние? Страх? Увольте! Ничего из этого я не чувствовала. Хотя нет, раскаяние все же было, но лишь от того, что когда-то проявила ненужное благородство и не лишила его жизни, тем самым не раз подвергнув опасности свою собственную и жизни своих близких. Несмотря на пожар внутри, внешне я никак не отреагировала на столь кардинальное преображение, силой воли удерживая на лице маску безразличия. Эль Дьябло был разочарован, его расчет не оправдался, Новый образ не произвел эффекта, на который он, очевидно, рассчитывал. Я с трудом сдерживала довольную усмешку, наслаждаясь его замешательством. Однако, нужно отдать должное противнику, ему удалось быстро взять себя в руки. Мгновение, и вот передо мною снова хладнокровный монстр, слава о котором неслась далеко впереди него самого. Вот только меня ему больше не обмануть. Теперь, когда я узнала, с кем имею дело, меня не пугали ни его вид, ни он сам. Не дожидаясь приглашения, я отодвинула один из стульев и, грациозно, насколько это было возможно в сложившейся ситуации, подобрав лохмотье, в которое превратилась моя одежда, извиня цепью, села, сложив руки на коленях. «Не соизволите поделиться, какой счастливой звезде я обязана радостью лицезреть вас в столь поздний час, сеньор!» Чуть помешков, испанец выдвинул свой стул и уселся напротив. «Физически нас разделял только стол, но в действительности между нами пролегла непреодолимая пропасть, которую рано или поздно ему придется признать». Хотел пригласить вас разделить со мной трапезу, мадам. Только и всего. Вот как?» — я подняла брови. «В таком случае позвольте откланяться. Поздние ужины, как известно, вредны для желудка. Боюсь, потом кошмары замучают». «Не раньше, чем мы поговорим, мадам. Лучшего времени для объяснений не найти» а глоток другой чудесного вина поможет нам прийти, если и не к решению наших проблем, то хотя бы к компромиссу. Делая вид, что обдумываю его слова, я повела плечами. Не уверена насчет компромиссов, сеньор, но готова выслушать все, что скажете. Возможно, тогда я хоть немного смогу понять мотивы, которые двигали вами, когда вы совершали все эти безумства. Был бы вам безмерно благодарен, мадам. Предпочитаете, чтобы я звал вас Розой или именем, данным вам от рождения? Боюсь, у вас язык сломается произносить все имена, данные мне от рождения, да еще и на Боровийский лад. Поэтому можете звать меня просто, Ваше Величество. На суровом лице промелькнуло подобие улыбки. «Всегда восхищался вашим чувством юмора, мадам, не менее, чем вашей несравненной красотой. Увы, не могу сказать того же о вашей памяти, Донья Роза. Она у вас не больше, чем у золотых рыбок в бассейне моего родового замка. Напрочь!» Забывайте обо всем. Позволю себе не согласиться с вами, сеньор, относительно того, что имеет для меня хоть какое-то значение, память у меня отменная. Все же остальное — шлак, которым я отказываюсь замусоривать свою голову, новые задели мое любопытство. Не соблаговолите поделиться, в чем причина вашей столь нелестной оценки моих умственных способностей. Должно же быть объяснение вашему желанию оскорбить незнакомого человека? Незнакомого? Тут, мадам, и кроется причина моего скептического отношения, потому что в действительности я имею несчастье быть с вами знакомым и достаточно хорошо. Вот только вы об этом почему-то предпочли забыть. «Обидно, — скажу я вам, — оказаться в числе тех, кто, по вашему признанию, никогда не имел для вас никакого значения, потому что вы как раз для меня его имели. И что уж греха таить, имеете до сих пор». Я подняла брови еще выше, старательно разыгрывая изумление. «Не понимаю, о чем вы толкуете, раз уж вы завели этот разговор, Будьте любезны объяснить, в чем конкретно вы меня обвиняете. Извольте, как вам будет угодно.